Глава 29. Ленни. Следующие несколько дней показали пару интересных моментов. Оказалось, нанесенные мне на гиазук следы также реагируют на содержание токсинов в крови, только получается все наоборот. Чем меньше у меня контакта с нарином, тем они светлее. Токсин просто выводится из организма. И наоборот, чем больше я получаю вещества от него, тем ярче рисунок. Разобравшись в этом, кажется, супруг решил, что не позволит следам на моем теле бледнеть, хотя должна отметить, что его настроение значительно улучшилось, несмотря на ворчание. Звездной системы мы достигли точно в срок. Крейсер гудел. Все обитатели Парадокса с некоторой радостной суетой бегали по кораблю, доделывая последние дела, собирая вещи и распределяя обязанности между остающимися. Большая часть экипажа получила отпуск на 15 дней. Остальным же предстояло дожидаться смены. Часть помещений запечатывалась, и весь корабль переходил в дрейфующий режим. На место Нарина тоже должны были прислать отжи, который мог бы управиться с усеченным вариантом команды и аппаратуры. Высадка планировалась в празднично-парадном варианте. Самудин рассказал, что помимо представителей Великого Совета и родных, будут присутствовать офицеры с «Искры». Корабль Палета прибыл раньше нас на двое суток, так что мероприятие будет на самом высоком уровне. Лично меня в этом всем больше всего пугало знакомство с матушкой мужа. Очень многое зависело от того, как мы сумеем найти общий язык с валиной рамией. Надеюсь, мудрая женщина не станет делить зону влияния на Нарина. Посоветовавшись с мужем, выбрала для первого представления народу Валоры длинное синее платье, без лишних украшений. Оно смотрелось невероятно, благодаря струящейся ткани и серебряным переливам на сгибах. Чуть открытые плечи было решено прикрыть тонким непрозрачным шарфом. Нарин сказал, что шокировать общественность моим статусом сегодня не будем. На это имеются отдельные планы. Как я поняла, на этом настаивала Валене Рамия. Выставив перед входом свои черные лодочки, пробежалась еще раз по упакованным вещевым контейнерам, которых после покупок на геозук стало на два больше, и села в кресло ждать. Нарин, облаченный в парадную форму, с лучащимися глазами пришел за мной примерно через час. Увидав меня в выбранном наряде, супруг судорожно вздохнул, прикрыв на мгновение глаза. «Кажется, понравилось. Определенно!» Это платье мне великолепно шло, а с подведенными карандашом глазами я была похожа на киноактрису далекого 20 века. Взявшись за руки, мы вышли из каюты, оставив вещи персоналу для выгрузки. Отразившаяся в стальных дверях транспортного ангара пара смотрелась необычно. Высокий мужчина с бледной кожей и светлыми волосами в ярком кителе парадной формы, весь подтянутый и по-военному прямой. И я, невысокая, с более смуглым тоном кожи и темными короткими волосами в своем струящемся синем платье до земли. Но удивление смотрелось очень гармонично. В шатле, помимо нас, было еще несколько офицеров в темно-фиолетовых кителях. Сидя в компрессионном кресле, крепко сжимала ладонь Нарина. Я невероятно нервничала. Супруг заявил, что во время мероприятия мне придется стоять рядом с ним и никак не получится затеряться в толпе, как планировала ранее. Даже если сегодня никто не сообщит, что я его Дарью, он, тем не менее, был намерен представить меня как супругу, чтобы потом меньше вопросов задавали. Шаттл приземлился. С шипением открылись двери. В небольшое помещение пахнуло сухим жаром. Офицеры, довольно переглядываясь, расстегивали удерживающие ремни. Меня же слегка потряхивало. Нарин со снисходительной улыбкой отстегнул меня от кресла потянув за руки вверх. Снаружи раздалось довольно громкое гудение, от которого я вздрогнула, а потом в воздухе добавилось влажности. Дышать стало легче. Купол замкнули, и фильтры прогнали воздух через систему. «Нам надо выходить, хорошая моя!» Глаза Валора смеялись. Он медленно, но весьма неукротимо тянул меня к выходу. Пришлось вдохнуть, выдохнуть и пойти за ним. Прикрыв глаза, я вышла из шатла. Мы оказались наверху большой площадки. Вниз вели широкие ступени, примерно на три метра возвышая нас над пространством внизу. Чуть впереди, перед шатлом шеренгой стояли офицеры, прибывшие с нами или чуть раньше. А дальше были встречающие. Десять валоров в каких-то длинных малиновых мантиях стояли здесь же, на возвышении. Среди них я узнала валиной Рамио. Значит, это представители совета». Рядом с ними стояло еще трое валор в парадной военной форме. Больше всего поражал самый крайний из них. Он был так же высок, как Нарин, но, кажется, в половину шире в плечах. А еще значительно старше. Коротко стриженные волосы выглядели седыми, как и аккуратно стриженная борода. Вокруг голубых глаз лучиками разбегались морщинки, руки сложены за спиной. Несмотря на возраст, от него такими волнами исходила сила, что подгибались ноги. Этот Валор производил невероятное впечатление. Палет, практически сразу догадалась я. Первый от же Валоры. Да, Валене не дура. Непонятно только, чего ждет. Такой мужчина. Все это я успела рассмотреть из-за плеча Нарина. Супруг шел чуть впереди, прикрывая меня широкими плечами и позволяя немного собраться с духом. Капитан Парадокса остановился в двух шагах перед встречающими, чуть склонил голову, а потом обернулся, протянув мне руку, не позволяя больше прятаться. Пришлось повиноваться и стать рядом. Глаза встречающей делегации расширились, лица вытянулись. Только моя новообретенная свекровь довольно прищурила глаза, как сытая кошка, честное слово. Высоко подняв голову, прошлась взглядом по ряду присутствующих. Стоило встретиться с льдистыми глазами палета, как валор улыбнулся и подмигнул. Он же сделал первый шаг вперед, крепко обняв Нарина и с силой хлопнув по спине. Мог бы предупредить меня и пораньше. Рад за тебя, расслышала я тихие слова, сказанные мужу. Потом, отпустив Нарина, первый отжи повернулся ко мне, также крепко сжав в объятиях. От неожиданности я громко пискнула и покраснела. Хмыкнув мне в ухо, Палет приподнял меня над землей, заставив сердце убежать куда-то в пятки. Через несколько мгновений меня вернули на землю, практически в руки Нарина. — Ты очень вовремя, девочка с земли. Теперь перемены пойдут сами с собой. Произнеся эту не совсем понятную фразу, Валор отступил назад, повернулся к нам боком, и только теперь я увидела — что за пределами платформы стоит огромная толпа. На гигантской территории, под яичестым как сотый куполом, сколько хватало глаз, стояли валоры. И все смотрели на нас. И только услыхав слова Палета, который говорил в небольшой усилитель, разносивший голос по всему космодрому, я поняла. У них закончилась война. Получается, мы привезли весть о победе. Стоило Палету закончить вещать о радостном событии, как вдруг над нами раздался взрыв. Вздрогнув, отшатнулась ближе к Нарину, тут же обнявшему. Валор, обхватив меня одной рукой и хвостом, указал наверх. Над куполом тысячи огней разлетались фейерверки. Многократно отражаясь в поверхности купола, они создавали впечатление, что сияет все небо. Фейерверки были невероятными. Огромный золотой шар, разлетевшись тысячи звезд в разные стороны, вдруг опять взорвался в центре, меняя оттенки с на бирюзовый и плавно осыпаясь серебряным дождем. Даже светлое небо не мешало наслаждаться этим удивительным зрелищем. Небо взрывалось и грохотало минут двадцать, а когда все затихло, над площадью раздались громкие радостные крики. «Нарин потянул меня в сторону», И только теперь я увидела, что Валенарами и Палет уже направляются куда-то за шаттл, прочь от ступеней, ведущих вниз. Теперь мы можем уходить. И лучше поторопиться. Удивительно, как у них с этим все просто и быстро. На земле я как-то была на параде у брата в части, так там пришлось под санцепеком часа четыре стоять, пока все руководящие лица высказались, пока друг друга поздравили и торжественно оркестр послушали. «Так просто?» — не выдержав, спросила Нарина, обходя шаттл вслед за ним. Валор кивнул. «Сегодня везде праздник. Завтра мы должны присутствовать на заседании совета. Там и будет основная часть. А сейчас можно лететь домой». Мы спустились по небольшим ступеням с обратной стороны возвышения, миновали еще несколько шаттлов и оказались у небольшого транспортника на воздушной подушке. Наподобие того, что я видела на геозук, только чуть меньше и другой расцветки. Пока Палет открывал биометрический замок на двери, к нам внезапно обернулась валяной рамия. Сделав шаг, женщина крепко обняла меня, поцеловав щеку. «Рада, наконец, тебя увидеть, Селена! Очень рада тебе в нашей семье!» Потом пришла очередь Нарина. Когда этого меня обнимал Палет, мой супруг крепко сжал свою матушку в объятиях, отчего статусная дама счастливо засмеялась. «Нам стоит поторопиться, если никто не хочет пообщаться с толпой», предостерегающе произнес Палет, указав нам за спины, прерывая приветствие. Обернувшись, разглядела, как из шаттла выскакивают валоры. Точнее, в большинстве своем это были валорки. В основном весьма молодые и симпатичные. Все как одна в ярких платьях, с голыми плечами и множеством бусин в заплетенных косах. Девушки пытались двигаться плавно и красиво, но при этом решительно обгоняли одна другую. И все смотрели на моего мужа. Резко всколыхнулось желание повоцарапывать с десяток глаз и прорядить косы этим красавицам. «Думаю, герой войны, все же надо объявить о твоем статусе, пока отжа Селена не устроила на Валоре массовую бойню», — рассмеялся Палет. Опять покраснев, отметила, что все смотрят на меня. Нарин хмыкнул, приобняв меня за талию и утягивая в открытый транспортник, вслед за Самудином и мамой. Двери транспортника закрылись, тихо взревел двигатель, и мы быстро покинули площадку, под довольно громкий слаженный вздох разочарования, раздавшийся с площадки. И тут до меня, наконец, стало доходить очевидное. «От же, У Палета нет супруги!» Второй Нарин, единственный отжи Валоры, у которого есть дарье. В ужасе повернулась к мужу, который, чуть печально улыбаясь, следил за мной. Добро пожаловать домой, единственная отжи Валоры, тихо сказал он то, чего не произносил ни один из обитателей парадокса. Мне стремительно дурнело, голова кружилась, горлу подскакивала тошнота. Я против, не согласная. Я же просто ученый. Даже хозяйство вести не умею. А тут? Спасите меня, все древние боги космоса! Нарин. Дарье страшно разнервничалась. Я по глазам четко видел, что она только-только начинает понимать, в какой ситуации она на самом деле оказалась. Хотя, на мой взгляд, ничего фатального не случилось. Никто не собирался сразу перекладывать на ее хрупкие плечи всю ответственность за народ Валоры. Благо, для таких задач у нас советы исправно действуют. Не надо так переживать. Осторожно коснулся холодной ладони Селены, пока мы быстро двигались из одного сектора к другому. Благодаря тому, что площадь покинули одними из первых, Палет успевал проскочить транспортные туннели между разными районами полиса. Покинув район космопорта, мы как раз двигались по прозрачной трубе тоннеля, направляясь во второй жилой сектор. Оттуда нам нужно было выскочить на обводное кольцо, и через каких-то минут 30 мы будем в нашем секторе. Вселена глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Я успел уловить волну дрожи, прошедшую по ее телу, а потом землянка немного пришла в себя. Дарья посмотрела в окно, с любопытством оглядывая следующий купол, который мы как раз въезжали. Этот жилой сектор был довольно большим. В нем проживали в основном рабочие промышленных районов, до которых было проще всего добраться именно отсюда. Не слишком высокие по космическим меркам дома, в 25-30 этажей, выкрашенные в довольно яркие цвета, несколько больших и пару десятков малых зеленых зон, здание социального значения, выкрашенное в голубой. Сейчас, побывав в разных мирах, у разных народов, мог с гордостью сказать, что полис смотрелся весьма достойно. «Красиво!» — тихо произнесла Селена, указывая взглядом на ярко-бирюзовое здание с нарисованными на нем малиновыми цветами. «Да, это район биоинженеров. Они не так давно перекрасились. Вон там...» Я показал на дальнюю, горчично-желтую группу домов. Проживают геологи, они как раз следующие на ремонт жилого фонда. Проект почти подготовили. Уже готов. Вчера утвердили список работ. Отозвалась с переднего места Валиной Мы неслись в транспортном потоке на 20 метрах над районом, где подобные быстрые средства передвижения были строго запрещены, так что весь сектор был хорошо виден. Простояв с полминуты в стыковочном отсеке между воротами разных секторов, пройдя быструю дезинфикацию двинулись дальше ого это что за операционное селена прилипла носом к стеклу всматриваясь в белое здание необычайной конструкции и правда в таком свете они казались стерильно белыми с множеством огней и нетипичными металлическими вставками вверх тянулись то тонкие шпили то башни на тяжелом основании у некоторых зданий и вовсе не было крыш только толстенные стены. Это научный сектор. Здесь на постоянной основе никто не живет. Да и купол немного другой. Я указал на розоватый оттенок материала, закрывающего небо. Тут периодически что-то взрывается, ломается или выдает такой выброс энергии, что сектор пришлось укрепить. И все равно часть помещений перенесли на подземные ярусы. Последний раз, когда тестировали новый вариант нейтронных двигателей, пришлось половину купола перекладывать, так что основную часть полигонов вынесли за пределы полюса. Но все равно, ученые, они как дети. С периодичностью в 20 дней приходится менять как минимум одну ячейку купола. Научный сектор мы зацепили только краем, вливаясь в не очень плотный поток на объездном кольце. Прозрачные тоннели овивали весь полис, в том числе и по контуру, что позволяло иногда значительно сократить время в пути. Стоило нам покинуть защитные голубые стекла купола, как внутрь транспортника сразу ворвались слепящие лучи красной звезды. Стекла стали стремительно темнеть, но все равно было неприятно. Сквозь потемневшее коричнево-бордовое стекло мы смотрели на огромный сияющий шар, висевший с левой стороны. Даже с такого расстояния было видно, как на поверхности вспыхивают протуберанцы, отправляя в космос массу вещества и тепла. «Какое имя носит эта звезда? И в какой она стадии?» «Туар. Переходный период к красному гиганту. У нас есть еще лет сто, но это если мы окончательно не вымрем», — с горькой иронией произнес Палет. «Селена чуть сжала мою ладонь» глядя на солнце нашей земли, ставшее таким недобрым по отношению к своим детям. Ленни. Вынырнув из необычной прозрачной трубы, которая служила здесь тоннелем, мы попали в район с низкими двух-трехэтажными зданиями умеренного оттенка голубого цвета. Здесь было больше зелени, а купол значительно ниже. Район выглядел элитным. «У вас сильны классовые деления?» Мне было любопытно все. «Пока, конечно, я не видела трущобы или район для валоров с минимальным достатком, но мало ли...» «Практически нет», — улыбнулся Нарин. «Мы ввели такую систему социальной защиты, что работают все. Даже у самого необразованного или неумелого валора есть что-то, что можно предложить обществу». «Конечно, бывают исключения, но уровень преступности минимален, А вопрос бездомных или безработных решается очень быстро и кардинально. Детские дома, тюрьмы? Первого нет. Если так случается, что ребенок не может оставаться с родителями, его тут же забирают либо родственники, либо кто-то из желающих пар. Сама знаешь, что у нас с рождаемостью. Второе есть, но не на Валоре. Всех преступников, которые не могут быть прощены, сразу отправляют на Лемир. Про Лемир я знала. Международная тюрьма на ледяной планете недалеко от системы Элмов. Страшное место, из которого не возвращаются. Покинув транспортный поток, мы двинулись по неширокой улочке, затормозив перед одним из домов. Двухэтажное здание с двумя входами и красивыми полукруглыми окнами из какого-то узорного стекла. Двор был тоже разделен на две части низеньким ажурным забором. По светло-голубым стенам бежал более темный рисунок синих лиан. По крайней мере, мне так показалось. А перед самым входом, возле темно-зеленой двери, рос куст каких-то огромных бордовых цветов. Мне очень понравился этот домик, особенно окна с их белым обрамлением. «Куда вы приехали?» «Домой». Нарин улыбался, глядя на мою реакцию, и потянул на выход.